Как распределены сверхновые внутри галактик? Конечно, пока можно исследовать только сводные распределения, приведенные к некоторой объединенной галактике, например, распределение мест вспышек по расстоянию от центра галактики или их распределение относительно характерных деталей структуры спиральных галактик. У эллиптических галактик структуры нет. К этим деталям относятся в первую очередь спиральные рукава. В близких галактиках хорошо видны также области активного звездообразования, выделяемые по облакам ионизованного водорода, области H2 или же по скоплениям ярких голубых звезд OB-ассоциаций. По мере роста числа открытых сверхновых, исследования их пространственного распределения проводились не раз и дали следующие результаты. Распределение сверхновых разных типов по расстоянию от центра галактики во внешних областях галактик мало различаются между собой, и сходны с распределением общей светимости. Поверхностная плотность падает от центра к краю по экспансиональному закону. Различия между типами сверхновых проявляются в распределении в центральных областях галактик. Плотность SN1A в самом центре падает, в то время как плотность SN1BC растет, а SN2 остается примерно постоянной. Различается и распределение разных типов сверхновых относительно областей звездообразования. К спиральным рукавам концентрируются сверхновые всех типов, но к областям H2 только сверхновые типов 2 и 1 BC. Можно заключить, что время жизни звезды, дающей вспышку типа 2 или 1 BC, от 10 в шестой степени до 10 в 7 степени лет, а для типа 1A — около 10 в 8 степени лет. Однако сверхновые типа 1а наблюдаются и в эллиптических галактиках, где, как считается, нет звезд моложе 10 в 9 степени лет. Скорее всего, имеется два возможных пути эволюции предсверхновых 1а. При одном взрыв наступает сравнительно быстро, а во втором случае возможна длительная эволюция вплоть до времени, сравнимого с возрастом Вселенной. В спиральных галактиках преобладают молодые SN1A, а в эллиптических — старые, хотя возможно, что в некоторых эллиптических галактиках все-таки происходит слабое звездообразование и, следовательно, в небольшом количестве присутствуют молодые звезды. Некоторые различия средних характеристик SN1A в спиральных и эллиптических галактиках все же наблюдается из с медленным падением блеска и высокой светимостью почти не встречаются в эллиптических галактиках что подтверждает высказанную выше гипотезу